Глава 4. Мелкий бес или одержимый, не более. Именно такой вывод сделал я, глядя на бездыханное тело мужчины. Даже остатки заряда в амулете не пригодились. Кто-то посерьезнее не стал бы утруждать себя переговорами со мной, а говорил бы с позиции силы. Или вообще не говорил бы. Хрен его знает, что там за девица пропала в тумане и зачем она ему... найти на поводу у демона последнее дело. Меня мама хорошо научила, как с тварями подобными ему нужно общаться. Вернее, не мама, а один старый мудак. Уж он-то знал, как с ними обходиться. Он сколько у него доброжелателей. И его примеру следовал и я, как бы не логично это ни звучало. Одно из главных правил гласило: не принимай милостей от этих тварей, дороже выйдет. И второе: будь хитрее и без жалости. Они тебе добра не желают, а значит, и тебе не следует с ними церемониться. Что мог я от него узнал? Больше мне от него ничего не надо, а любые его обещания пустышки. Так что нет кое-что ещё он сделать для меня мог. Наклонившись, я обшарил карманы своего недолгого знакомца. Не густо, но всё же. Добычей мне стал тощий бумажник. Не состояние, но расходы на пару дней покроет. Пора было покинуть это кладбище, где со мной и так слишком многое случилось за этот вечер. Но перед этим одно маленькое дельце. Развернувшись, я снова шагнул в родовой склеп и осмотрелся. Трупы лежали на своих местах, и я не видел варианта, где бы я смог замести следы. Да и вернуть могильную плиту так, чтобы никто ничего не понял, казалось невозможным. Следы взлома слишком очевидны. Дела найдут и найдут достаточно быстро. В этом глупо было сомневаться, как минимум один человек знал о том, куда они собираются. Я не помнил имя названное блондином, но отлично помнил сам разговор. Но по крайней мере, я смогу оставить сюрприз дознавателю. Я потратил четверть часа на то, чтобы засунуть тело демона в мою пустую ещё усыпальницу. и приладить треснувшую могильную плиту на свое законное место так, чтобы она не отвалилась от любого чиха. Пусть потом разбираются, что тут делает этот мужик и куда пропал покойный. Ей-богу, не мог же он сам уйти на своих двоих. Я рассмеялся. Шутка того не стоила, но от чего-то она казалась мне очень смешной, прямо до громкого заливистого смеха, что наверняка разносился по округе. Не в силах сдерживаться... Я опёрся о стенку и осел на холодный пол. Вот только смех оборвался так же внезапно, как и начался. На его место пришла тоска. Я невольно прошёлся взглядом по надписям на могилах своих родных. Раньше меня ещё грело хоть какая-то надежда, что в один день я найду путь обратно и увижу их снова, живых, здоровых, пускай и постаревших. Смог бы я что-то изменить, останься здесь. Едва ли. До попадания к Весыриону я был обычным, настолько обычным, насколько обычным может быть наследник аристократической семьи даже в 21 веке, сохраняющей остатки былой власти и силы. И всё же я не выделялся ни в одну, ни в другую сторону. Не был полным слабоком, не был надеждой мира на спасение. Наверное, будь я здесь, тоже был бы мёртв, как отец с сестрой. А может, и тут чёртову свадьбу не пережил бы. Кто знает. Но судьба пошла по другой тропе, и надеюсь, не просто так. Находиться внутри склепа стало тяжело, почти физически. Поднявшись на ноги, я ещё раз выпростал руки о смятую одежду Шатена и принялся снова натягивать куртку. Почерневший амулет полетел к трупам. Артефакт ещё можно было использовать, как, вероятно, и то, что висело на груди у Шатена. Но мне не очень хотелось проверять, научились ли за 20 лет здесь отслеживать местоположение конкретного артефакта. В артефакторике я был слаб, а потому решил не рисковать. А вот монтировку я всё-таки взял. Как никак это хоть какое-то подспорье. Найти бы ещё чехол из-под скрипки, и тогда смогу носить железяку вообще не вызывая никаких подозрений. Засунув лом под куртку и накинув на голову капюшон, Я направился прочь с кладбища, в мир живых. Машина остановилась у кладбищенских ворот, сверкающих в лунном свете. Это место не так часто посещалось по ночам, но мужчина, что сидел за рулём, предпочёл бы поспешить. Каштановые волосы, слишком рано тронутые сединой, были уложены в короткий прямой ёжик. Чёрная куртка, штаны камуфляжной расцветки, сдержанное сердитое лицо. Взгляд мужчины скользнул по фигуре паренька в капюшоне, что как раз удалялся от ворот в сторону города. Но он не стал уделять этому слишком много внимания. "Выходим", скомандовал он, первым выбираясь с водительского сиденья. Парень в 18 лет с недовольным лицом последовал за ним из машины. Быстро и как будто нехотя. "Ты так рванул, как будто тихо". Мужчина оборвал претензию на полуслове. У тебя будет время высказаться, а пока помалкивай. Да что мы сделали-то вообще? возмутился парень, но тем не менее последовал следом за мужчиной. Тот медленно выдохнул. Это просто могилы каких-то ублюдков, а ты ведёшь себя, как будто мы банк грабанули. Мужчина медленно выдохнул, ничего не отвечая. Ввязываться в перепалку с сопляком не хотелось, как и задерживаться в этом месте. А что такого-то? Он даже не понимает. Совершенно честно и искренне считает, что всё в порядке. К чёрту такой порядок. Земля Годфридов и при жизни видела мало хорошего, так ещё теперь всякие хмыри не дают им покоя и в посмертии, золотая молодёжь. Дорого мужчина помнил, и хотя при лунном освещении видел её впервые, путать долго не пришлось. Впереди уже виднелся фамильный склеп, где покоились последние члены рода Годфридов, заросшее бурьянами. Затянутое паутиной место, за которым никто не следил. Он и сам мог бы приходить сюда чаще, но предпочитал жить, а не зацикливаться на мёртвых. Минута или две, и он уже на пороге. "Стой!" Он выбросил руку в бок прямо перед лицом парня-тормозя. "Что такое?" Тот удивлённо застыл на месте, не зная, чего ждать от мужчины. Тот и сам не мог сказать, чего ждать. В этой темноте он уловил сначала запах, кислый, неприятный, металлический, и только потом уже увидел знакомый запах и знакомое зрелище, но в неожиданном месте. "Ничего", отрезал он, повернувшись к парню. "Просто стой, где стоишь, и не подходи ближе. Потом объясню". Застыв на пороге, он дал глазам привыкнуть к темноте. "Вот они, два трупа у дальней стенки". в том, что ребята мертвы, сомнений не было. Да, для сестры это окажется тем ещё ударом. Сначала исчезновение дочери, а теперь и смерть сына. Он терпеть не мог своих племянников, как и всю остальную семейку своей сестры, но саму её любил. Да и одно дело недолюбливать пошедшего в отсап племянника, а совсем другое видеть его окровавленное и изуродованное тело, лежащее на полу склепа. Племянник был точной копией Папаши, как внешне, так и по характеру. Непоколебимая уверенность в себе, до болезненности острая реакция на любое неподчинение, жестокость, эгоизм, желание и умение идти по головам ради своих амбиций. Да уж, он был не лучшим человеком, и всё-таки он такого не заслужил. Племяннице всё то же самое относилось и к ней. Как и её брат, она считала себя выше других. Но если парня интересовала власть и сила, то ей больше нравилось демонстрировать сам факт своего привилегированного положения. Надо сказать, что у неё неплохо получалось. Девочка знала толк в стиле и грамотной подаче себя. И вот теперь, где они оба, рядом с племянником лежал и его дружок. И тот, что стоял снаружи, тоже лежал бы, если бы пошёл с ними. Кто бы это ни сделал, Мальчишки ничего не могли ему противопоставить. Он перевёл взгляд на могилу Сергея Годфрида. Парни даже не успели её вскрыть, чтобы они тут не искали. Всё случилось очень быстро. И, конечно же, виновник сейчас уже далеко. Мог ли это быть тот парень? Мужчина вспомнил встречную фигуру на выходе с кладбища. Но бросать всё и бежать искать его уже поздно, даже если так. К тому же, Едва ли убийца стал бы столь безстрашно разгуливать после содеянного. Нет, спешка ничего не даст. Сначала осмотреть место и изучить улики. Итак, они к могиле даже не притронулись. Переведя взгляд на соседние надгробия, мужчина медленно осматривал и их. Вот оно. Крупная трещина пересекала одну из могильных плит. Слишком большая трещина, чтобы быть просто случайностью. К черту! В иной ситуации он бы не решился тревожить покой мертвого, но сейчас было не до церемоний. Подойдя ближе, мужчина рванул плиту, державшуюся буквально на честном слове. Чьи-то ноги, и не похоже, чтобы тело лежало тут с самых похорон. Мужчина одним рывком дернул тело. Да, труп был свежий и совершенно незнакомый. На лице застыло удивленное выражение. Неправильный наклон головы показывал, что ему сломали шею одним мощным ударом. Да что тут в конце концов произошло? В голову лезли самые разные версии, от логичных до безумных, но не стоило строить теорий раньше времени. Сглотнув ком в горле, мужчина нервно хмыкнул. Бросив взгляд на разбитую табличку, он застыл на пару секунд, а потом повернулся к выходу. Лишний труп в могиле это половина загадки. Вторая половина. Куда делся тот труп, который и должен был там лежать? Дядя Саша поленьёк смотрел на него удивлённо. Да, уж, наверное, у него на лице сейчас отражено всё, что он только что видел. Что там такое? Скоро узнаешь. Александр покачал головой. Нужно было вызвать сюда людей, а дальше это уже не его дело, наверное. Он снова обернулся на могилы. Много знакомых имён. тех, что вызывали воспоминания. Это всегда было его делом, делом, о котором он предпочёл забыть, от которого отказался, чтобы не допустить лишних жертв. Они все были мертвы, и бог с ними. Так было легче, чтобы думать, что всё закончено и началась другая глава. Александр понятия не имел, что он сказал бы, например, Артуру, если бы тот оказался жив. Как сообщил бы о случившемся как объяснил бы, почему его сестра, невеста Артура, вышла за того, кто стал причиной гибели Годфрида. Если честно, Александр не знал бы даже того, как посмотреть старому другу в глаза.